Кармические связи любви и ненависти. родные тверда и крепка вера наша в победу света над тьмою. Мы имеющие столько доказательств вещественных и невещественных от сил света, мы имеющие знание будущего и видящие, как встают на пути вехи давно указанные, мы имевшие указания о неслыханных предательствах, сердцем чуившие о них Тем не менее должны были строить и продолжаем строить, видя отступничество бывших друзей, ибо не сказано ли в учении жизни: "Умейте спать с предателем в одном шатре". Жизнь сложна, и карма переплетает многих людей, и как друзья, так и враги прибегаются к очагу света. Но ненависть ещё больше, чем дружба, связывает людей. Ненависть по силе своей может сравниться лишь с любовью. Иуда был притянут к Христу еще с давних времен. Много веков был он среди преследователей и гонителей великого учителя. Вы уже знаете, родные, что чем больше дух, тем больше предательства около него. Неисчислим и предательства, совершавшиеся вокруг величайших учителей человечества на протяжении всех их жизненных подвигов. Сейчас записываю речение великого Платона, который был так гоним и наконец продан в рабство. Анаксагор тоже знал иуду и много лет находился в изгнании. Потому найдём мудрую радость в таком испитии чаши яда, и бы тем самым поднимаемся по ступеням лестницы света. Предательство по отношению к духовным учителям Да, предатель осужден всем великим белым братством и, конечно, понесет заслуженную кару. Там, где предатель поднял руку против самого братства, там космическая справедливость действует особенно мощно, ибо соизмеримость есть закон непреложный. Также все зло им содеянное послужит лишь на возвеличение. А сердцем читающие книги учения поймут, как в них предупреждалась о готовящемся предательстве. Но также поймут, как труден путь каждого истинного провозвестия, ибо люди в силу невежества всегда боятся слишком большого света. Так все учения света опирались на меньшинство и всегда сопровождались своими иудами. Последнее обстоятельство и по сичас остаётся утверждением и мерилом и украшением истинного подвига ибо лишь мученичество носителей света открывает впоследствии сердца людей к свету ими принесённому слишком много тёплых и мало горячих потому приходится строить храмы при помощи джиннов не так ещё близко время когда во всех областях жизни носители света будут окружать всею заботливостью и почитать их как сокровища государства А пока что с радостной готовностью будем продолжать наше служение человечеству. Сложна карма, связывающая сотрудников. Иногда лучшие следствия и даже спасение дела может неожиданно прийти от самого тяжкого сотрудника. Он может явиться косвенным фактором, но всё же без него это следствие не произошло бы. Сложны пути кармы. И лишь надземные очи разбираются в этих узлах. Потому не мудро рвать все нити, можно лишь не насиловать действия отходящего сотрудника. Не устанем повторять о дружелюбии ко всем людям.